инакомыслящие. Мы привыкли к тому, что сознание человека связано с его возрастом. Чем старше человек до определенного возраста, тем он умнее и больше знает. Такое предположение исходит из того, что человек всю жизнь получает информацию и накапливает опыт. Отсюда власть старейшин, как имеющих больше опыта. Однако жизненный опыт человека связан с существующей цивилизацией, То есть картина мира у людей, живущих в Айкумане, цивилизационном мире, одинакова. Если предположить наличие человека с полным сознанием, то можно допустить, что картина мира такого человека, реальный возраст которого составляет тысячи лет, будет совсем иной. Можно предположить, что он помнит свою жизнь во время существования древней высокоразвитой цивилизации. Такой человек обладает знанием о технологиях, которые современной цивилизации еще только предстоит открыть. Таким образом, передовой уровень современной науки в глазах подобных людей соответствует каменному веку. Поэтому эзотерические знания выглядят для ученых как голословные фантазии, а современные научные теории для эзотериков являются продуктом мышления троглодитов. При этом ученые объявляют магию лженаукой и феноменом примитивного мышления – А маги спокойно занимаются своими делами, уделяя доказательствам не больше времени, чем биологи, изучающие обезьяны, трачащие время на объяснение им своих действий. Можно представить, что кроме обычного человеческого, экзотерического социума, есть также эзотерический социум, состоящий из магов, четвертая каста. Члены этого тайного или внутреннего социума используют иную картину мира». Эти люди обладают возможностями магического видения и способностью к магическому воздействию. Если обычные люди делятся на три касты – первые работники, вторые купцы, третьи воины, то маги, четвертая каста, делятся на четыре уровня – первый экстрасенсы, второй целители, третий уровень алхимики, четвертый демиурги. На каждом следующем уровне маги получают особые способности, позволяющие им выжить в обычном социуме, среди профанов. Так экстрасенсы могут заниматься поисками, в том числе кладов, и диагностикой заболеваний. Целители успешно лечить различные заболевания. Алхимики способны преобразовывать неживую материю, демиурги материализовывать мысли формы. Эти способности позволяют небольшому социуму магов эзотерический социум — выжить в большом человеческом социуме, экзотерическом. Мышление как занятие. Можно рассмотреть процесс мышления как некое дело, осуществляемое с помощью сознания. Сознание представляет собой механизм, который может работать в нескольких режимах. Первый режим – управление телом. Настроен на формирование Самого примитивного поведения При котором система мотивации Исходит из потребностей тела Второй режим Поведение внутри социума Гораздо более сложное Здесь существует большое количество законов Которые представляют собой ограничения поведения Третий режим Поведение внутри цивилизации Есть большое количество Технологических достижений цивилизации Которыми должен овладеть человек Чтобы жить в современном мире Четвертый режим творческий. Используя имеющуюся в его распоряжении информацию, человек может создавать некие новые объекты культуры. Пятый режим – магический. Сознание человека может напрямую, помимо физического тела, воздействовать на мир. Картина мира может быть изменена непосредственно воздействием сознания человека. Первые три режима работы сознания обеспечиваются энергетикой физического тела. Для работы в четвертом режиме человек должен собрать необходимую энергию – Здесь действует правило, по которому из ничего невозможно создать нечто. Работа в пятом режиме требует наличия внешнего источника энергии. Поэтому есть три вида магии, использующие разные источники энергии. Сюда можно отнести магию Вуду, использующую накопители энергии. Магию Рун, использующую энергию потоков, исходящих от разных источников. Кристаллы у Двергов, живые существа у Альвов, энергия Марса у Ванов. И сифератическую магию – использующую энергию планетарного сознания, энергии арканов. Есть два различных режима, в которых может работать человек. Первый – телесно-ориентированный, он требует использования возможностей физического тела. Второй – медитативный, в этом режиме используется только сознание. Телесно-ориентированные практики доступны для людей первых трех каст, медитативные практики доступны для магов. Особенность медитативных практик – выход ментального тела за пределы физического тела. У обычных людей первых трех каст ментальное тело не сформировано, поэтому при выходе из тела оно начинает газить, то есть теряется энергия ментального тела, что ведет к депрессии. У магов ментальное тело сформировано, и медитативные практики приводят к дальнейшему уплотнению и формированию ментального тела. Таким образом, преждевременная работа с магией может быть опасной для людей первых трех каст и приводит к депрессии, потере цели и смысла жизни. Кое-что о кастах. Для большинства людей наличие каст связано с понятием неравенства в духовном развитии. Мы это наблюдаем все время. Одни люди более развиты в плане сознания, другие менее. Аналогичным образом, если посмотреть просто на физическое тело, то людей можно также разделить на группы по степени проявленности физического начала. Можно сказать, что физическое и ментальное тела являются антагонистами. В целом же тело, физическое, астральное и ментальное, служит сознанию для получения и накопления опыта. Касты представляют собой формализацию разделения людей и группировку по этапам развития. То есть система каст не придумана какими-то теоретиками, а существует физически. Говоря о принадлежности человека к той или иной касте, мы имеем в виду наличие определенных признаков, которые видны наблюдателю, знакомому с этой системой. Маги, видящие энергию, достаточно легко определяют касту человека, так как видят его ауру. Однако есть и обычные внешние признаки касты, которые могут быть заметны для людей, не обладающих магическим видением. Выше мы уже упоминали название каст, а здесь постараемся кратко описать их представителей. Первая каста. Работники. Этап формирования монады – религиозный термин «душа». Работники способны только к грубой физической работе. Можно сказать, это биороботы с очень слабыми мозгами, но сильные и выносливые, предназначены для долгой жизни, так как сам процесс формирования монады занимает много времени. Не требовательны к пище – Она должна быть простой, но обильной, нетребовательной в плане гигиены. Мощный иммунитет защищает их от инфекций. Могут есть из одного корыта, ведра, редко моются, бани раз в неделю, этого вполне достаточно. Не любят чистить зубы, им не требуется, поскольку эмаль очень прочная и от чистки зубов только страдает. Аура красная, активная чакра Муладхара, область крестца. Вторая каста. Купцы. это формирование аппарата коммуникации. Тело менее крупное, физической силой меньше, чем у работников. Купцы подвижные и выносливые, способны к долгим путешествиям. Мозг более развит, чем у работников. Очень разговорчивы но примитивный. Имеют хорошую память. Могут подолгу перечислять все, что делали. Пили, ели, занимались сексом. Разговоры включают в себя обширное описание своего состояния и времяпрепровождения. Очень занудливы. Нуждаются в разнообразной пище, большой спектр микроэлементов, едят много, более чувствительны в вопросах гигиены, моются чаще, чем работники, довольно просты в поведении, часто говорят глупости из-за простоты сознания, обидчивы, очень любят выставлять напоказ свою правдивость, не умеют врать из-за неразвитого сознания, сексуально невероятно активны, аура оранжевая, активная чакра сватхистхана, область половых органов. Третья каста воины этап формирования воли, силы, подчиняющей тело сознанию. Тело некрупное, но достаточно сильное и гибкое. Воины ловкие и выносливые, агрессивные, индивидуалисты, обидчивы и ревнивы, очень подозрительны, малоразговорчивы, умны, хвастливы, способны к обману, но довольно простому, фантазия не развита. Любят власть, стремятся подчинить окружающих. Любят унижать тех, кто от них зависит, но заискивают перед теми, от кого зависят сами. Пытаются строить социум, чтобы он оказался в их власти. Очень активны социально. Любят обозначать, кто кому подчиняется. Очень избирательны в еде. Нуждаются в небольшом количестве качественной и разнообразной пищи. Брезгливы и очень привязаны к гигиене из-за низкого иммунитета. За едой соблюдают множество правил. Обращают внимание не только на еду, но и на сервировку стола. Вспыльчивы. Любят наводить страх на окружающих. Орут на подчиненных, насилуют женщин. Любят подавлять и подчинять. Женщина-воин готова подчиниться только мужчине, который возьмет ее силой. Старается выбрать героя-победителя в социальном соревновании. Обожают и ценят оружие. Аура желтая. Активная чакра – манипура, область солнечного сплетения. Четвертая каста – маги, этап формирования сознания. Первый уровень – 4.1, экстрасенсы, этап развития магического видения. Тело ближе к третьей касте. Экстрасенсы любят спорт и здоровый образ жизни, очень избирательны в еде. Не только нужны свежие натуральные продукты, но и имеет значение качество их энергии. Кроме того, такие люди чувствительны к энергетике жилья и ауре окружающих людей. Очень погружены в себя, в достаточной степени асоциальны. Индивидуалисты. Любят наводить страх на окружающих предсказанием будущих бедствий. Хорошие диагносты. Обладают способностью черного глаза и наведение порчи. хвастливы Склонны к фантазиям, любят обозначать значимость, перечисляя своих наиболее значимых клиентов. Аура зеленая, активная чакра анахата, область сердца. Второй уровень, 4.2, целители. Имеют развитые способности к прямому воздействию своим сознанием на внешний мир. Тело склонно к полноте, малоподвижны. Практикуют сатари, практику временного выхода из тела. Запасы жира обеспечивают высокую энергетику в импульсе. Могут подолгу находиться вне тела. Обладают способностью своим сознанием изменять состояние живых объектов, сложных систем. Влияют на биоценозы и физические процессы в атмосфере и гидросфере. Обладают магическим видением в достаточной степени, чтобы видеть физиологические процессы не только в многоклеточных организмах, но и в клетках. Аура голубая. Аура голубая. Активная чакра – вишутха, область горла. Третий уровень. 4.3. Алхимики. Обладают способностью своим сознанием воздействовать на неживую материю, могут влиять на процессы и видеть, что происходит на молекулярном и атомарном уровнях. Способны к трансформациям своего тела не только на уровне формы, но и пола. Умеют выходить за пределы человеческого диапазона – В конце уровня практикуют состояние самадхи – жизни в ментальном теле вне физического тела, сопровождающейся консервацией последнего. После длительного периода накопления энергии, может длиться до десятков тысяч лет, переходит на следующий энергетический уровень Земли – вознесение в магонию, активная чакра – аджна, область лба третьего глаза. Четвертый уровень 4.4. Демиурги. Обитатели магонии. Энергетические существа не имеют физического тела, но могут создавать в физическом мире проекции, аватары, представляющие собой плотные астральные светящиеся тела. Управляют планетарными процессами. В пределах Земли обладают максимально возможным могуществом. Коллективные сознания, эгрегоры, сформированные на базе не только всех предшествующих воплощений данной личности, но и всех ее параллельных воплощений-отражений. Аура фиолетовая в некоторых источниках упоминается яркий свет, описываемый как расплавленное золото. Активная чакра, сахасрара, область над макушкой. Пятая каста. Странники. Уходят с планеты. Являются самостоятельными объектами солнечной системы. Не нуждаются в планете. Начало нового этапа эволюции личности. Аура выходит за пределы видимой области спектра. активно восьмая чакра, невидимая. Кое-что о расах. Условно, в настоящее время на Земле существует пять рас. Из них первая представляет собой потомков различных коренных рас Земли, и еще есть четыре искусственных расы, созданные обитателями Марса, йотунами, в скандинавской транскрипции, цивилизация йоту или йети в тибетской транскрипции – Йотуны – пришельцы из других звездных систем. Это часть, отколовшаяся от могущественной межзвездной империи, колонизировавшей множество солнц. В Солнечной системе Йотуны обитали первоначально на Фаэтоне. После того, как эта планета была уничтожена в ходе внутренних войн между колонией и метрополией, они перебазировались на Марс. Более ста тысяч лет назад Йотуны приступили к колонизации Земли. Осуществляли они это силами искусственно созданных поселенцев. На момент начала колонизации на Земле обитали потомки нескольких коренных рас. После большого катаклизма цивилизация лемурийцев, коренных землян, погибла. После того, как цивилизация, развившаяся до уровня межзвездных перемещений, погибла, на планете существовали поселения аборигенов, находящихся на уровне каменного века. Помимо коренного населения, по-видимому, было несколько колоний существ – гуманоидов, прибывших из других звездных систем, наиболее известный омо-амфибии, прибывшие из звездной системы сириуса. между аборигенами находящимися на низшей ступени технологического развития и колонистами имевшими высокие технологии корабли межззвездного класса, происходило некое взаимодействие, породившее впоследствии культ поклонения существам, обитающим в морях и океанах культ Дана. Затевая процесс колонизации Земли, вызванный нуждой марсианской колонии в некоторых веществах, в том числе в неком особом химическом элементе, назовем его условно элементом В. В неизвестном современной науке йотуны вынуждены были соблюдать ряд правил. Эти правила, установленные Галактической Федерацией Силы Порядка, запрещали применять технологическое оружие по отношению к народам, стоящим на примитивном уровне развития. В соответствии с этими правилами сторону агрессора могли атаковать силы Федерации, аналог полиции или сил ООН, с помощью оружия по технологическому уровню аналогичного оружия, использованному стороной агрессором. Для йотунов это обернулось бы полным разгромом колонии на Марсе. Поэтому они создали гуманоидную расу, используя гены коренных земных рас и добавив собственные гены». Первая искусственная раса называется «дверги» – низкорослые, смуглые, брюнеты, физически сильные, широкоплечие, рост от 70 до 140 сантиметров, подземные жители, шахтеры, изначально созданы как первая каста. Раса включает в себя несколько семей, родов, имеющих особые специализации. Главная и наибольшая по численности семья, род – это работники – Первая каста – рудокопы Вторая семья – ремесленники, мастера. В основном ювелиры, кузнецы, оружейники. Вторая каста. Третья семья – воины, стражники. Третья каста. Четвертая семья – маги. Четвертая каста. Она включает в себя три группы рода. Боевые маги, целители, волшебники. В основе деления семей лежат генетические специализации – Магия этой расы связана с руническим алфавитом, руны Двергов имеют квадратное начертание, языком Двергов, фонтически похож на немецкий, базируется на энергии кристаллов. В ходе ряда войн с аборигенами Земли Дверги ушли в глубокие подземелья, где существуют до настоящего времени. Сеть тоннелей проходит под всей поверхностью Земли. На самой поверхности остались мегалитические сооружения, имеющие одну особенность – Двери, рассчитанные на существа очень маленького роста В запасниках отдельных музеев есть скелеты Двергов, которые никогда не экспонируются После того, как Двергам не удалось захватить планету, йотаны создали вторую искусственную расу Альвов У Двергов было примитивное, но высококачественное оружие Мечи и секиры, а также наконечники для стрел Последние были изготовлены из высококачественных металлических сплавов, как и кольчуги Боевые маги Двергов использовали заряды статического электричества, а целители умели заживлять тяжелые раны. Однако в большинстве своем не будучи воинами, Дверги предпочитали с людьми договариваться и откупаться. В итоге они были вытеснены с поверхности, а все их крепости захвачены. С учетом этого опыта Йотаны создали «Альва» в качестве боевых биологических машин. «Альвы» были оборотнями, способными трансформироваться в опасных кровожадных хищников – аналогичных тем, которые существовали на планете. Помимо основного гуманоидного облика, альвы могли трансформироваться в боевую форму «волк», защитную форму «русалка» и форму для длительного выживания в подполье, кровососущий вампир, способный к длительному сну. Так же, как и дверги, альвы включают в себя генетически модифицированные семьи магов. Кроме того, альвы сразу разделились на сухопутных, темных и морских, светлых. Маги Альвов также делятся на три группы – боевых, магов, целителей и волшебников. В основе магии Альвов лежит рунический алфавит. Начертание рун Альвов похоже на ветки растений и использование энергии живых организмов, растений и животных. Язык Альвов фонетически ближе к итальянскому. Несмотря на сильные боевые стороны расы Альвов, им также не удалось захватить планету. В итоге ряда войн светлые альвы оказались вытесненными в океан. Темные альвы, лесные, спрятались в озерах, прудах и реках. Испытав неудачу со второй расы, йотуны, остро нуждавшиеся в элементе «В» в рил, предприняли третью попытку. На этот раз они создали расу инженеров и изобретателей, способных самостоятельно строить различные военные машины и аппараты – Эта раса получила название асуров, асов в скандинавской мифологии. Генетически они были близки к лемурийцам, поэтому для любых наблюдателей, согласно законам Галактической Федерации, имели прав на планету не меньше, чем коренные расы Земли. Изначально йотаны создали для асуров базу на Луне, находящуюся вне досягаемости лемурийских колдунов. Эти колонисты получили название лунных питрисов, так как лунный город назывался Петрей, что-то типа «каменный город». Далее, когда у асуров сформировалась своя культура, довольно примитивная по отношению к цивилизации йотонов, но соизмеримая с лемурийцами, йотаны помогли им создать Асград, несокрушимую твердыню, расположенную высоко в горах, окруженную высокими стенами. Асград был неприступен для лемурийцев. Асы создали собственную магическую традицию, базирующуюся на культе Луны, база или прородина на Луне. Магия защищала Асград от лемурийцев — От йотунов асуры не получили никакого оружия и вынуждены были сами заботиться о своей безопасности. Колония на земле увеличивалась, и параллельно Асграду появилось еще несколько поселений. Асуры наладили связи со своими естественными союзниками – Двергами, подземная цивилизация, и Альвами – подводная цивилизация. От Двергов асуры получили солнечные камни – источники энергии, кристаллы, улавливающие солнечную энергию, подобно деревьям – а создали для асуров искусственную клетку, на базе которой можно было строить различные организмы. Солнечные камни помогли асурам создать райские сады среди снегов. За все подарки асуры рассчитывались со своими союзниками едой. Они стали активно заниматься генетикой и биотехнологиями. На базе местных культур, используя научное оборудование, полученное от йотунов, они создали культурные сорта растений и одомашнили некоторые виды местных животных. Таким образом возникла биоцивилизация атлантов. Вначале асуры стремились избегать конфликтов с лемурийцами, наращивали численность популяции и разрабатывали собственные технологии, которые не были связаны напрямую с йотанами, что было важно. Количество городов асуров росло, но они по-прежнему были неприступны для лемурийцев, поскольку находились в холодных районах на вершинах гор, а также были связаны с равниной, подземными тоннелями, прорытыми двергами – С помощью солнечных кристаллов эти города обогревались, и там создавались тропические сады, в которых круглый год выращивались фрукты и овощи, над которыми трудились генетики. В садах паслись необычные животные, также созданные асурами. Этот подготовительный период занял несколько тысяч лет. Отсюда возник следующий порядок. На вершине горы стоит неприступный город Атлантов, Шамбала, В горе и подземельях подземная страна Двергов – Агарати. Слово «шамбала» имеет корень «шам», родственный со словами «шаман» и «шем» – обозначение магов четвертой касты. «Бала» или «бааль» обозначает то же, что и «ваал» – великий или величайший, то есть превосходную степень. Отсюда «бааль-шем» в еврейской традиции «величайшие маги». Мирная ситуация никак не устраивала йотунов, которые нуждались не в процветающей колонии асуров, а в захвате планеты. Поэтому значительную часть населения йотуны изгоняли из райских садов и отправляли создавать поселения на равнинах. Колонисты поддерживали связь с метрополией и получали оттуда значительную помощь. Одним из важных изобретений в то время были арбалет и производная от него целый ряд боевых машин. Основной стратегией асуров была постройка фортов – хорошо укрепленных поселений, которые понемногу выдавливали лемурийцев. Те постоянно осаждали форты асуров и несли значительные потери. Асуры научились строить защитные периметры, а также создали целый класс боевых животных, типа грифонов и мантикор. В результате такой политики вытеснения через некоторое время асуры начали доминировать на планете. Лемурийцы потеряли контроль над территориями и оказались практически запертыми в резервациях. Цивилизация Асуров продолжала самостоятельное развитие и примерно за 20 тысяч лет достигла своего расцвета. В период максимального развития у атлантов были живые дома, живая одежда и живые звездолеты. В технологическом развитии атланты в значительной степени обогнали своих создателей йотунов. У атлантов возникла собственная культура, они ощущали себя землянами, хозяевами планеты. В итоге это привело к войне 67 тысяч лет назад – Военные действия длились минуты. Йотуны первые нанесли удар лучевым оружием с орбитальных спутников. Маги Атлантов заблокировали экипажи и систему управления спутниками Йотунов, вывели на орбиты этих спутников облака метеоритов. В итоге Йотунам удалось нанести только один удар. Он вызвал следующий процесс. Первое. В ионосфере Земли возникли кольцевые токи. Второе. Ток возник в слое магмы Земли, являющейся второй обмоткой трансформатора. Токи в магме вызвали волну магмы высотой около трех километров. Двигающаяся с высокой скоростью волна магмы переворачивала материковые платформы. Закипели океаны. Цивилизация Земли погибла в течение нескольких часов. После катастрофы уцелело несколько высокогорных городов — атлантов. Постепенно уцелевшие люди заселили равнины — Возникла следующая расстановка сил. Равнины заселены варварами, дикарями, утратившими культуру. Высоко в горах находились запретные города богов, в которых жили асуры, сохранившие культуру. Руководили уцелевшими колониями маги. Погибшие маги Атлантиды рождались в семьях варваров. Асуры создали подвижные кочующие группы агентов, цыган, задачей которых было похищение таких особых детей и доставка их в запретные города – Цыган обучали прикладной магии с помощью специальных технологий развивали у них особые способности. Цыгане принадлежат к одной из магических семей Асуров. После войны и гибели цивилизации атлантов йотаны решили создать новую расу. Это раса Ваны в скандинавской мифологии. Самоназвание Ари, возможно дети бога войны Ария или Ариса. Они должны были победить асуров, асов и захватить планету. Чтобы ваны не вышли из-под контроля, их вождям, князьям, был встроен ген абсолютного подчинения – ванский геном. Этот ген работал так – существовал особый напиток – сома-деви, пиво, изготовленное из травы сомы Эдельвейс, заговоренное колдунами Эрели с помощью рун-пива. Под его действием этот ген активизировался, и у людей формировалась алкогольная зависимость – В сложных ситуациях, которые должен был решать князь Конунг, у него возникал стресс, из которого он не мог выйти обычным путем, так как в его организме не синтезировались алкалоиды – вещества, участвующие в цепочках торможения центральной нервной системы. Под действием Сома деви возникал канал связи с Марсом – «священный транс», забирающий избыток энергии ЦНС – Получив указание от йотунов, князь приходит в себя с готовым решением, отдохнувший и полный сил. После того, как появился спирт и его начали употреблять вместо сомы, люди, имеющие ванский геном, стали уходить в запои, стремление к входу в транс. Соответственно, возникала белая горячка, включение в пустой информационный канал. Настройка на канал связи с йотунами происходит при использовании сома Деви, но только для тех, кто обладает ванским геномом. При наличии генома, но с другим веществом, или при наличии сома Девин, но без генома, ничего не получается. Раса ванов была создана только для захвата планеты, причем не у варваров, находящихся на уровне каменного века, а у асуров, имевших высокие технологии. Поэтому ваны сразу же получили технологическое оружие. Они представляли собой расу агрессивных воинов – детей бога войны, в ее состав входили семьи магов, в основном боевых. В основе магии иванов лежит рунический алфавит, построенный на базе использования канала Марса. Ваны, созданные на Марсе, имеют зацепление за сознание этой планеты, верхнее подключение, а тело людей этой расы связано с геномом Земли, нижнее подключение. Таким образом, сахасрара чакра ванов подключена к Марсу, а Муладхара-чакра связана с Землей. Таким образом, серебряная нить ванов представляет собой канал связи с Марсом. Рунический алфавит ванов, футарк, лежащий в основе их магии, использует энергию серебряной нити. Отсюда следует, что эти руны бесполезны для людей, не имеющих особого генома ванского. Этот геном изначально имели семьи лордов и магов, подобно тому, как египтяне использовали два алфавита – Магический, связанный с иероглифами, и фонетический, для коммуникаций. Вааны также имели магический алфавит, руны футарка, и фонетический алфавит для коммуникации санскрит, связанный с аналогичным языком. Тип ариев соответствует скандинавам, славянам и германцам. В процессе распространения этой расы по планете они разделились на южных, использующих санскрит, и северных, использующих руны. Эта раса имеет семью князей или лордов, которые генетически созданы как лидеры, королевские дома. Существует разделение на ярлов, боевых лидеров-военачальников, и территориальных владык-князей или канунгов. Слово «ваны» обозначает что-то вроде современных десантников. Высадка ванов с космических кораблей «Виман» была произведена внезапно и завершилась полным разгромом асуров. Уцелели три базы, расположенные высоко в горах и имевшие защитное силовое поле. Все поселения на равнинах и большинство горных городов были уничтожены внезапной атакой с воздуха. Защитные периметры Асуров, предназначенные для отражения атак варваров, на этот раз ничем не помогли. Владев планеты, Иваны построили горные цитадели частично на месте городов Асуров. Из этих цитаделей они контролировали равнину и обитавших там варваров. Основное свое предназначение — захват планеты. Ваны выполнили. Теперь нужно было наладить добычу полезных ископаемых. Яблоко раздора. Около 25 тысяч лет назад цивилизация ванов перестала существовать. Этому предшествовала короткая и разрушительная война между двумя фракциями — Лунный и Нь. и солнечный Янь, на которые разделилась данная раса. Война шла с применением разных видов технологического оружия и едва не привела к гибели планеты. Окончательно разочаровавшись в способности искусственных рас служить в качестве помощников, йотаны перешли к добыче ископаемых непосредственно на дне океанов, вне досягаемости людей. Построенные ими гигантские виманы представляли собой добывающие и перерабатывающие комплексы. Управляли этими аппаратами серые. Это биороботы, которые не способны к самовоспроизведению и не представляют собой расу. Каждый пилот создается искусственно, причем его сознание включает в себя ограниченную программу, не допускающую какого-либо самостоятельного поведения. С момента гибели цивилизации Иванов на планете начала развиваться новая самостоятельная цивилизация. Первоначально возникли магические империи. Их создавали переродившиеся маги Асуры, обладавшие полным сознанием. Являясь хранителями знаний древних цивилизаций, они строили вокруг себя целые империи, подбирая помощников, имевших воплощение в техногенных цивилизациях. С помощью ритуала инициации Асуры активизировали у этих людей древних союзников, являвшихся при жизни инженерами и учеными. Таким образом, маги, не тратя время на обучение помощников, Сразу получали команду специалистов. В этот период главной отраслью хозяйства была археология. Раскапывая руины древних городов, археологи находили артефакты древних цивилизаций. Как правило, это были сломанные приборы и различные бытовые вещи. Специалисты, активизированные магами, чинили все, что можно было использовать. Наибольшую ценность представляло оружие и какие-то приборы, усиливающие магические способности. С помощью полученных артефактов маги-правители захватывали огромные территории, подчиняя себе племена варваров. Некоторые правители того времени владели отремонтированными виманами. В приземелье оставались древние космические станции, на которых еще существовала жизнь. Построенные в древние времена космические крепости и исследовательские лаборатории еще продолжали функционировать — На некоторых крупных станциях были аппараты, предназначенные для полетов в приземелье. На них можно было спуститься на землю, но взлететь они уже не могли. С этих станций отправляли на землю экспедиции, которые должны были сформировать колонии и подготовить базу для приема людей из приземелья. Первоначально связь с внешними станциями поддерживалась через техногенные устройства, но после окончания работы источников питания связь продолжалась с помощью геоглифов – рисунков пустыни Наска, которые заполнялись горючей жидкостью и поджигались. Такие светящиеся рисунки условных символов были видны с орбитальных станций. Возможно, при необходимости станции оказывали группам на Земле силовую поддержку с помощью боевых излучателей. В некоторых случаях геоглифы могли обозначать площадки для посадки спускаемых с орбиты аппаратов. Схема возникновения магических империй выглядит так. Первое. Среди варваров рождается древний маг, обладающий полным сознанием. Второе. Восстанавливая память, маг собирает вокруг себя группу, составляющую его первоначальное окружение. Третье. Выбираются люди с интересными союзниками, включаются в группу. Инициация активизирует союзников. Четвертое. Начинаются поиски сильных артефактов, которые восстанавливаются силами группы. Пятое. Усиленная артефактами группа приходит к власти. Шестое. На все ключевые посты ставятся люди с магическим сознанием. Седьмое. Все ресурсы направляются на формирование мощной магической школы. Восьмое. По мере возрастания могущества школы для экспансии используются древние технологии. К ним можно отнести лучевое и психотронное оружие, создание боевых биороботов на базе покойников, создание виман, способных перемещаться не только в атмосфере, но и в зоне приземелья. создание силовых энергетических счетов создание управляемых пространственных и временных порталов 9 установление контактов с подземной цивилизацией двергов 10 установление контактов с подводной цивилизацией альвов 11 установление контакта с марсианской цивилизацией 12 создание технологии физического бессмертия для элиты эта технология включает в себя клонирование физического тела человека и ускоренное выращивание клона, перемещение ментального тела, сознания из исходного тела в клон, после чего исходное уничтожается. 13. Для использования генетических способностей расы, в том числе способностей лордов и магов, следует выделить генетически чистые линии и культивировать их, одновременно запрещая смешанные межрасовые браки. Представителям чистых линий запрещены браки с представителями других семей, специализаций. Например, цивилизация древнего Египта настолько увлеклась технологией оживленных мертвецов, создавая биороботов из своих и чужих покойников, что это повлияло на рождаемость не только в самом Египте, но и в соседних странах. Как следствие, против магов Египта выступили все соседи. В результате нашествия Гзиксусов магическая империя египтян была разрушена. Охота за древними артефактами – первый признак начала формирования магической империи. Когда в нацистской Германии развернулись обширные археологические исследования, магам стало ясно, что начала формироваться новая магическая империя. Некоторые известные артефакты спрятаны от возможных поисков и защищены множеством копий, хранящихся в различных местах. Сюда можно отнести копье судьбы, несколько экземпляров которого хранятся в разных музеях. «Ковчег завета», на месте нахождения которого есть несколько противоречивых указаний. «Чаша Грааля», то появляющаяся, то исчезающая. Это перечень лишь наиболее известных артефактов, связанных с религиями, а реальных древних артефактов гораздо больше». К наиболее важным для магов объектам можно отнести стоунхендж в Англии, связанный с порталами, ведущими в параллельные миры, а также пирамиды Хеопса и Великий Сфинкс, связанные с местом нахождения Зала Золотых Таблиц, Зал Посвящений. Периодически возникают конспирологические теории, объясняющие те или иные политические события, например, войны в Афганистане и Ираке, охотой за древними артефактами – Так присоединение Австрии Гитлером объясняется стремлением заполучить копье судьбы, возможно копию, хранящуюся в сокровищнице австрийских королей в Вене.